Глава 44. От Уайлд стрит до парка Александра Роуд. Это была долгая ночь. Бенедикт вернулся в сопровождении нескольких полицейских офицеров и представителей лондонской подземки. Они установили дуговые фонари и с изумлением рассматривали содержимое вагонеток, а количество вишневых косточек совершенно сбило их с толку. Вагонетки были возвращены в технический тупик, прежде чем в 5.30 на линии началось движение метропоездов, а Веру заковали в наручники и увели в камеру в полицейский участок на Бейкер-стрит. Прибыли другие официальные лица, дабы изучить верен старый вагон, и были весьма озадачены, увидев бумажные цепи и искусственный праздничный торт. Потом появилась женщина из Королевского общества защиты птиц. Представители власти передали ей сделанные Эди описания вороватого ворона и стаи сороколок. Однако ни следа птиц не обнаружилось ни на самой линии, ни на станциях. Они пропали, как и не было. И Вере и Бенедикту предстояло ответить на множество вопросов. Перед тем, как окончательно покинуть станцию Уайлд-стрит, Эди и Чарли отошли, чтобы попрощаться с Эльфин. Мыши уже скрылись в проломах и трещинах, зиявших в стенах станции, и вернулись в свой подземный мир. Но эльфины и флиты и сводов, ныне воссоединившиеся со своими родными, сидели на крыше сигнальной будки, ожидая первого поезда в сторону Ватерлоо. «Мы не забудем то, что вы сделали для Джота», — сказала Эдди. Из ее рюкзака показалась голова Джота. «Приходи повидаться с нами, когда мы вернемся в лагерь на склоне», — предложил он эльфин. «Может быть», — ответила та, вытирая с лица грязь, но потом кривовато улыбнулась ему, слетела с крыши и протянула Джоту свою иглу. «Она твоя! Помни, что ты, возможно, спас мне жизнь!» Джот покраснел от гордости и спрятался обратно в рюкзак. К тому времени, как они наконец-то добрались до парка Александра Роуд, небо уже окрасилось в бледно-розовый оттенок. Бенедикт и Чарли удалились на кухню, печь блинчики. Эди отнесла рюкзак наверх, чтобы устроить сильно увеличившееся семейство флитов в шкатулке. Они заполнили каждый уголок, прыгая на табуретах из бутылочных пробок, словно на трамплинах. Мылись в ванне, сделанной из банки из поданчоусов, и заворачивались в яркие лоскутные одеяла. Эди нашла в доме упаковку ватных палочек и бутылочку уксуса и помогла старшим флитам чистить липкое вещество с крыльев. Они встряхивали и хлопали ими, взлетали в воздух, проверяя вновь обретенную способность. Юные флиты, радуясь свободе после многих дней заточения, исследовали комнату Эдди, доставали из карандашницы разные предметы, запутывали провода ее наушников и опрокидывали коробку с бусинами, чтобы можно было гоняться за ее содержимым, раскатившимся по всему полу. Джот устроил состязание по метанию иголок, а Нит построил трамплин для скейтборда из чертежного набора Эдди. Бит сидел в стороне от других флитов стеклянной банки, стоящей на полке, и просто смотрел. В попытке сохранить хоть какой-то порядок в комнате Эдди приготовила флитам трапезу. Она наполнила картонки из-под яиц крышечки от бутылок изюмом, хлопьями и крошечными кусочками яблока. Вдобавок утащила с кухни целую банку шоколадной пасты. На некоторое время воцарилась тишина, пока все флиты ели. Импи запрыгнула на руку к Эдди и спросила, «Теперь мы можем отправиться домой?» Эдди знала, что так и будет. Лишь на несколько коротких секунд она позволила себе помечтать о том, что они захотят остаться здесь. С ней, словно большая семья, которую ей всегда хотелось. Но из этого ничего не вышло бы. Пятьдесят флитов не могли надолго остаться в одной единственной шкатулке. Ее комната уже была в полном хаосе, и Эди знала, что флиты наверняка не выдержат и наводнят весь дом, дразня бильба и устраивая беспорядок. Вместо одного Нида теперь здесь было три или четыре юных флита, таких же безрассудных и полных энергии, и им нужно было место для того, чтобы кувыркаться и прыгать. Были бесчисленные Джоты и Импи, которые хотели ходить в собирательские и исследовательские вылазки. Были флюмы и спеклы, которые хотели заново отстроить свои жилища. А ведь еще должно было проклюнуться несколько орешков. Флиты не были ручными зверушками. Они не принадлежали Эди. Этому ее научила яростная, решительная, независимая импи. «Конечно же, они хотели отправиться домой». «Да», — сказала Эдди. «Завтра после школы они с Чарли вернут их всех в лагерь на склоне, чтобы они могли начать восстанавливать свое поселение». Но у Эдди была еще одна проблема. Девочка взяла в руки банку, в которой сидел Бит. «Бит, ты не хочешь тоже отправиться домой в Тилбери?» «Нет, я хочу остаться здесь, в Лондоне» но ты не можешь жить с этими флитами после того, что ты сделал». Бит опустил голову, уставившись себе под ноги. «Я знаю одну девочку, которая ищет кого-то вроде тебя, чтобы он работал на неё», — продолжила Эдди. «А что я должен буду делать?» — спросил Бит. «Одеться как Пикси и выступать перед зрителями». «Это хорошо», — отозвался Бит. «Мне нравится Пикси. И, возможно, тебя заставят сменить имя на первоцвет или одуванчик». «Ну, мне никогда не нравилось имя Бусина, так что первоцвет отлично подойдет. Он сощурился. «А та девочка будет давать мне сахар?» «Да, думаю, будет». Эди нашла большой конверт с плотной подложкой, и Бит удобно устроился в нем в обнимку с большим леденцом. На конверте Эдди написала имя Джунипер, а на обратной стороне «Кормите меня сладким». Она отдала конверт Бенедикту, чтобы тот на следующий день с самого утра завез его в благотворительный магазин Ады. Ада, вернувшись из поездки с семьей малыша Соло, лично передаст послание Джунипер. В скором времени Джунипери снова начала публиковать посты в соцсетях. Первый свой снимок она озаглавила «Шоу с живым Пикси». На снимке Эдди увидела Бида, который сидел на мшистом бережке пруда, в костюмчике Пикси и остроконечной красной шляпе. Он мог бы выглядеть печально в своем новом жилище, если бы небольшая порция розовой сахарной ваты, лежащая у его ног. Он наматывал на палец липкие розовые волокна и широко улыбался. Комментарии под постом были практически такими же, как и раньше. «А, так мило, он настоящий!» Ты ужасно странная, Джуни Берри. На что Джуни Пер ответила: Видеть значит верить.